В первую очередь я подчиняюсь партии Ладыжинской, партии большевиков, членом которой я состою уже 17 лет. Значит, вы отказываетесь выполнить указания товарища Троцкого? Отказываюсь. И вину Ромянского докажу, а также и вину всех остальных шпионов, орудующих в Росглавштабе. Можете быть свободны. Ладыжинский встал и почти строевым шагом удалился из кабинета. Сердитый товарищ, сказал вошедший Нефонтов, Сила это он так, Вячеслав Рудольфович. Случается, Павел Иванович, когда хвост поищемят. Что у вас? У ступни хворь объявилась. Сегодня врача потребовал. Что же за хворь? Распространённый сифилис с кист ступни, заявив, что будет давать искренние показания. Наконец, так облегчённо вздохнул Вячеслав Рудольфович. Покорнейше прошу все протоколы допросов сразу же ко мне. А ваши-то как дела? Спасибо вам, Вячеслав Рудефович. Во все стороны письма насчёт моего фидюшки пошли. Может, ещё отощится. Я уверен, что найдётся, Павел Иванович. Кудиертир, терпеливо отсиживавшийся в тюрьме в отъека вместе со своим бывшим шефом Миллером, сообщил, что Роменский пытался передать на волю записки. Записки были перехвачены. В одной из них, адресованной некой госпоже Баранцевой, Роменский писал: "Мои дела, скверным крестник моего отца, Канисар-Финансов-Кристинский. Может быть, вы сумели бы поговорить с ним о смягчении приговора. Больше всего он наш потопечный жить хочет", сказал мне женский, прочитав записки. "Обратите внимание, Артур Константинович, поговорите о смягчении приговора. Я тоже заметил, К тому, что придется расплативаться, он морально подготовился. А вот с тем, что могут поставить к стенке, он категорически не согласен. Правильно вы его натуру угадали, Вячеслав Рудольфович. Когда Роменскому были предъявлены записки, наигранное самообладание сразу покинуло его. «Меня расстреляют?» — спросил он упавшим голосом, и острый кадык на шее дернулся снизу вверх. «Воерист Роменский». И хорошо знаете, что полагается за шпионаж в военное время. Не надо. Только этого не надо. Раменский вскочил со стула и выкинул вперёд руки, словно загораживаясь от воображаемой пули. Я расскажу. Скажу всю правду. Всё расскажу. Выпейте воды и прекратите истерику. Если вы чистосердечно признаетесь, это будет учтено трибуналом при рассмотрении дела. Скажу. Всё скажу чистосердечно торопливо выскользнул в роменский и согнулся, будто его внезапно ударили в живот. Плечи его затряслись. О, Боже, если они узнают, они убьют меня, с хриплым всхлипыванием бормотал он. У них везде свои люди, они меня найдут и прикончат, в тюрьме найдут, в лагере. Не надо, я жить хочу, жить. Звагненный в угол романский каялся с лихорадочной поспешностью и старанием, светливо перескакивая с одного на другое, смешивая главное и второстепенное. Он хотел заработать жизнь. От кого вы получали материалы с секретными данными? От члена военно-законодательного совета бывшего генерала Маковского и от генерала Бабикова. В августе Бабикова назначили помощником управляющего делами Реввоенсовета. Я ему сказал, что скоро в Москве состоится вооруженное выступление наших людей. Вскоре после нашего разговора он передал мне сведения об армиях, найденные потом при обыске у Щепкина. Ко мне также приезжал бывший офицер Слесаренко за помощью для генерала Стогова». Да, вот самое из стога, которого Троцкий своей властью освободил из тюрьмы. Да. Стогов скрывается сейчас на станции Сходне под фамилией Семёнова. От Бабикова сведения мне передавала Лебедева, она заведует журнальной частью в военно-законодательном совете. Роменский называл все новые и новые фамилии. Выяснили, в какую дорогу Роменский собирал чемоданы? спросил Дзержинский хотел перейти через фронт к Деникину. Через предателя командира полка на тульском направлении был связан с полковником Хартуваре. Через участки этого полка переходили фронт не только лазутчики и шпионы, но и многие бывшие офицеры, завербованные деникинцами. Раменский сообщил пароли для перехода. На северном фронте Северная Двина, Волга. На Деникинском Дон, Кубань. Здесь дело серьёзное. Роменский не зря нажимает на то, что сообщённые им пароли самые главные его показания. У меня возникает одно предложение, Феликс Эдумдович.